Я в райком еду. Веснуешься? Как творческому работнику я делаю тебе скидку. Да ты конечно. что, не понимаешь, Игорь, что нет, я, я теперь не могу остаться на фабрике. Как, как же мне работать-то, Знаю, что хоть один человек так обо мне думает. Нет, я всё, я подаю заявление. Вот, и, и, ты понимаешь, ты нет, понимаешь? Нет, я меня? не, понимаю, я не понимаю. К черту, к черту, я прекрасно проживу без этой фабрики, где... Фабрикуют вот эти вот анонимки. Ты, мне, мне противно не только сидеть в этом кабинете, заводи, но и заходить заводи, сюда. Все. Да Кусок хлеба с маслом я заработаю в любом оркестре, пойми. топером на танцплощадку Спокойся. пойду. Пусть всё летит в тартары. По другую сторону перегородки ухом к двери прильнула Лилия Савишна. В приёмную входит шофёр Егор. И какое же кино? показывают через замочную скважину. Тихо, тихо. тихо. <звы> такое происходит, такое происходит. Никуда не уезжай. Директор поедет в райком. Ты об анонимках слышал? Вся фабрика об этом слышала. А он что, всерьёз это принимает? <звы> Заявление об уходе собираются подавать. Обиделся. Гордый. А как же мой Запорожец, Не знаю. Ну, нет, это у него не пройдет. На фабрике начинается производственная гимнастика. Здесь уже знакомые нам работницы Прохор Данилович, Сергей Николаевич, Александра Денисовна, Авдотья Павловна осторожно продвигается по рядам, правя своё неправое дело, Констанция Михайловна. Дусь, mm? слышала? Да, Слышала, болтают разные. Пьянки с разнообразными девицами, Да. взятки и использование служебного а. положения. Ой, это же ужас, кто бы мог подумать. Да. Снимаю, да будет снимаю. тебе Констанция врать, а ты дура молод, языком как мотовила. Ну, знаешь, а уж в то, что всех пожилых работников хочет отправить на пенсию, я совершенно не верю. В райкоме в ужасе. А ты что, Констанция, член райкома? Действительно. Константин Михайлович, я член коллектива, и мне не безразлично. И я. Вы меня поняли? Неужели снимают? Такой был энергичный директор. Сгорел на работе. Вот-вот-вот и сгорел. Слушайте, директор собирается уходить Ну. по собственной воле. Гордый. Ты понимаешь, Дуся? Да я это понимаю. Ну так действуй. Егор, <связывая> Егор, Егор, Егор, вы там поближе к начальству, ну как как там? А? Ой, Констанция Михайловна, ой, кино, уходит директор. А, -а, а, понятно. Друзья мои, я полагаю, нам надо обязательно да. поприсутствовать при смене караула. <связывая> Лично я этого исторического момента не пропущу. Да. <связывая> Слишком уж всё пошло. Да. Не пора ли и мне да. заболеть? Пойдём, Сергей Николаевич. Я не могу жить в атмосфере подозрительности. Пойми да, это, Игорь. Ты не можешь жить, а бороться за чистоту окружающей среды будет другой. А почему другой? Уходи, подавай заявление, бросай, бросай да, меня, двух старух из отдела народной музыки, бросай коллектив, который начал работать по-другому. Зачем же так? ты? Бросай наших слушателей за уральским хребтом. На танцплощадке ты зарабатывать будешь больше. Быть начальником дела неприбыльное. Сергей Николаевич будет счастлив твоему уходу. Певец Бубликов выставит ящик шампанского. Всем удобно, всем хорошо. Ай, как Ну вот смотри, что здесь написано. Участвует в коллективных пьянках. А вот здесь мы виноваты. Я пьяница? Значит, я должен оправдываться? Мы с тобой будем оправдываться. Да, я, у меня аллергия к спиртному. В такие минуты, как сейчас, я даже жалею об этом. Отец у меня пил в черную. На мне природа решила дать отдохнуть роду. Ни грамма я не пью, понимаешь, не пью. И бессмысленно в этом оправдываться. Оправдываться будем в нашей непринципиальности. Что ты имеешь в виду? Мы? Мы не стали, не захотели разбирать дело о юбилее. Мы за себя немножко побаивались. Ведь присутствовали же, ну, присутствовали. И не предотвратили черную пьянку юбилярши. Мы только изна... поговорили с виновницей. Она согласилась уйти на пенсию. Мы обрадовались. Мы нарушили свой же принцип гласности. Борис Артемьевич, да. я и Авдоте Павловна, то есть ни один человек на фабрике в это не верит. И, и эти ужасные слухи, да мы вас очень ценим. Нам Спасибо. всем дышать стало легче с вашим приходом. Спасибо. Это собрание надо провести. Прочесть эти отвратительные письма. Все же рассмеются. Ну, конечно, мы так и решили с Борисом Артемичем. Да? Но в одном из писем есть место, касающееся и вас. Взгляните, Александра Денисовна, да, может быть, руку узнаете. Да, и объяснительную на записку Констанции Михайловны, посмотрите. Вот, Мы там с вами вместе фигурируем. Пожалуйста. О, ну, же ну. Чушь, чушь. What?